в былое время. При чтении старинных описаний России, составленных отечественными и заезжими путешественниками, ясно видишь, как высока была культура екатерининского века и как страшно низко пали мы с тех пор. В старой России были моменты, в которые русские люди сумели при помощи своих и чужих рук создать искусство почти равное западному. Правда, этого нельзя сказать про общий уровень помещичей России, но всё же встречались исключения, которых теперь нет. И даже скептические иностранцы, называвшие в XVII веке и называющие теперь русских варварами в XVIII столетии, единогласно признавали умение этих декарей до обмана претворяться культурными. Эта игра в европейцев была так хороша, что даже с теперьешним историческим оглядом она кажется нам почти действительной жизнью, а не бутафорской постановкой. Но и там, где видишь это театральное действие, любишь и ценишь его за его подлинную талантливость и самобытную красоту. В устройстве помещичьих домов наиболее ярко выявились вкусы и мечты их обитателей. Действительно, эти дома, хотя и не имевшие исторических традиций, очень скоро становились родовыми гнёздами, обживались и приобретали ласковый уют. Многие помещики, дабы не нарушать своего спокойного созерцания любимых предметов, Строили почти одинаковые жилища, как в деревне, так и в городе. У одного графа Толстого, пишет Благову, было два совершенно одинаковых дома. Один в Москве, другой в деревне. Оба были отделаны совершенно одним манером, обои, мебель, словом, всё как в одном, так и в другом. Это для того, чтобы при переезде из Москвы в деревню не чувствовать никакой перемены. Это любовь к привычной обстановке, а с другой стороны, числавие заставляли почти всех богатых людей строить в глуши своих деревень дома-дворцы, ничем не уступавшие городским. Огромный штат крепостных мастеров, руководимых иностранными художниками, позволял русским меценатам самодуром воздвигать в деревне грандиозные сооружения. Так было не только возле обеих столиц, но и в глухой провинции. Южная Россия со времён Разумовского и Румянцева стала центром художественных затей. Здесь Елизаветинские фавориты строили свои архитектурные громады, Здесь при Екатерине были воздвигнуты ляличи, и отсюда вышли два лучших русских художника Левицкий и Боровиковский. В старинных книгах не раз встречаются описания великолепных поместий и пригородных домов прерной России. Самые старые из этих построек находились вблизи Петербурга, где со времён Петра сосредоточилась придворная жизнь. Лучшие пригородные усадьбы принадлежали знатным иностранцам, которые были более избалованы, привыкли к роскоши за границей. Но и русские вельможи с чисто азиатской пышностью и великолепием украшали свои загородные жилища. По гравюрам Махаева мы можем составить себе представление о фантастически прекрасных дачах барона Вольфа или графини Бестужевой. урождённой графини Беттингер. Дом последний находился вблизи города, на Крестовском острове. Столь же феерично прекрасны были дачи Шувалова и Строганова на Петерговской дороге. Кем строились эти великолепные дворцы, сказать трудно. Но весьма вероятно, что авторами их являлись иностранцы, так как и городские дома поручались им. В царствовании Екатерины Великой постройка дач сделалась всеобщей манией, которая продолжалась до 50-х годов XIX века. Георгий упоминает о ряде загородных дворцов, существовавших в 1794 году в окрестностях Петербурга. Близ Екатерингофа, на круглом лисистом острове, стояла усадьба Резвого. сознатными деревянными жилыми строениями. Порижской или Петерговской дороге находятся, начиная от Градских ворот, по обеим сторонам дороги до Чёрной речки, сады с деревянными и каменными жилыми и летними домами. И между онными, преимущественно бывший граф Острогонова. Ныне императорский сад у самых ворот по левой стороне дороги. Сад расположен по аглинскому вкусу, и в Оном есть каменный жилой дом в 2 этажа с большим бельведером. В прошедшее лето жил в Оном принц Курляндский. На карельской стороне, близ Охты, сад графа Безбородка и некоторые другие, так как и пониже на Выборгской стороне и на правом берегу Невки сады графа Строганова и графини Головкиной с их дворцами и павильонами. В Охтинском уезде между помещичьими узами есть парк Голова, принадлежащий графу Шувалову и находящийся на Выборгской дороге в 15 верстах от Санкт-Петербурга, сады преимущественные. как ради местоположения, так и ради искусственного расположения он их. В Мурино, российской деревне графа Воронцова, находящейся на правом берегу Охты, в восьми верстах выше Охтинских пороховых заводов, есть знатные господские каменные жилые строения, прекрасный сад с волами и наи прекраснейшая каменная церковь. Тут же была и Мория, имение барона. Фредерикса. На левом берегу Невы, при впадении Тосны, в тридцати пяти верстах от Петербурга находилась мыза Пелла. Пелла был прежде загородный дом тайного советника и сенатора Неплюева. Ее императорское величество купила онный в тысяча семьсот восемьдесят четвертом году и повелела под смотрением старого и Козелова. начать строение императорского увеселительного замка, богато и великолепно заложенного. Оная уже довольно успела, прерывалась однако же войнами, и в декабре месяца 1793 года ещё не было совершенно. Пело состоит из некоторого числа отдельно стоящих строений или павильонов различного виду. Положение и величины между коими отличаются пять ради архитектурных своих украшений два из зон их стоят у берегу из коих одну определено для пребывания ее императорского величества а другое для императорского дома между онами стоит самое большое или главное строение оно имеет чрезвычайно великий зал украшенный наподобие залов в римских банях и снабжённый всеми потребностями для больших торжеств: кухни, оранжерее, сараи, конюшни, суть на весьма большом открытом и ещё не разделённом месте. Разные из сих строений соединены аркадами, галереями, или колоннадами таким образом, что они со стороны земли, с которой к онным приезжают, составляют нечто целое, содержащее в себе разные дворы и сады. Последние ещё не заложены, должно однако же быть расположены по английскому вкусу, со многими картинами переменами. Императрица очень любила Пеллу и часто туда ездила. В дневнике Хроповицкого постоянно встречаются записи: Поход в Пелукабеду. Ездили в Пелу для венчания Михаила Сергеевича Потёмкина с Татьяной Васильевной Энгельгардт. Приказано ехать в Пелу, где был начлег. Здание прекрасное, и сад не терпит калифише, от французского калифише без делушка, украшение. 1789 год по собственным отметкам приказано, чтобы Гварнеги сделал рисунки обелиском для Пелы на победы нынешней войны. В Софийском езде, на левом берегу Невы, до реки Тосны находились озерки. Когда покойный князь Потёмкин Таврический получил озерки, то построен был на одном из озерков великолепный увеселительный фрегат В лесу деревянный для болов дом. Дом для болов, подаренный князем, стоит ныне 1794 по Петерговской дороге. На 11-й версте находился знаменитый некогда Александровск. Место пребывания вдовствующей супруги покойного господина генерал-прокурора и кавалера Александра Алексеевича Вяземского простирается на целую версту. С 1780 года сделаны воном разные учреждения с изящным вкусом. Знатный, в три этажа вышины, выстроенный господский дворец находился на левой стороне дороги, на левом берегу Невы. Перед дворцом есть сад замка со многими теплицами, оранжереей и прочим. И под леоново находится четыре для домоводства украшенные строения, из коих каждое маленькую башню имеет. Далее был затейливый, весьма увеселяющий Аглинский сад. Чесменский замок слишком известен, чтобы говорить о нём подробно. Меньше сведений осталось об имениях Демидовых. В стране вне Гатчинского уезда находятся разные достопамятные деревни. В Севорицах Мыс и господина барона Петра Григорьевича Демидова и Тайцех господина барона Александра Григорьевича Демидова находятся знатные и со вкусом по начертанию господина старого выстроенные господские каменные дворы и превосходные увеселительные сады. Дальше близ деревень Екатерингов, Аннингов и Елизаветгов были опять пригородные имения. Проехав несколько садов, простирающихся от Петерговской дороги до залива, находится у воды знатный каменный загородный дом с большим лесом и садом, принадлежащий князю Вяземскому. Он и, однако же, не содержится в хорошем состоянии, и сад совсем одичал. Подалее находился деревянный загородный дом князя Трубецкого с принадлежащим к нему местом у берегу. Из оного соделали купцы сахарный завод. В Ораниенбаумском уезде также было множество дач. Сие мызы возведены мало по малу по построениям императорских увеселительных замков. Число загородных домов по всей большой дороге умножается еще беспрестанно. Ибо достаточных особ, имеющих нужду по прошествии долговременной зимы воспользоваться летним воздухом, увеселениями и сельскими приятностями здесь много. Такожде и приписывается пребывание в летнем доме к озячному образу жизни. Где большая дорога идет через мост и стесанного дикого камня через речку Черную сделанный, находится по левой стороне большой дороги бывший чечерено загородный дом, принадлежащий ныне армянскому заводчику Маничару. Строение суд деревянное и так как и сад не содержится в хорошем состоянии. Бывший графа Скавронского потом Воронцова Загородный дом, принадлежавший ныне купцу Северину, простирается от правой стороны дороги до залива. Знаатное деревянное строение и плодоносный и увеселительный сад содержится в хорошем состоянии. И онный ещё английским садом увеличен и украшен. Дачи остатской советницы Убри и купца Бетлинга на две версты суть на две части разделенное место, каждая по правой стороне дороги на пятьдесят сажен по перечнику и простираются, так как и все следующие от правой стороны дороги до залива. Обе имеют деревянные загородные дома и перед одними увеселительный и плодоносный сад. Бетенгова дача содержится в наилучшем состоянии, имеет покрытые аллеи с обсечёнными деревьями, плющевые беседки, цветные грядки, плодоносные деревья, теплицы и огороды. Дача содержителя пансиона Пальмиера по правой стороне дороги имеет 100 сажен в ширины два деревянных загородных дома и расположены так, как обе прежде описаны. Бывшая Соймонова, ныне Измайлова дача по правой стороне дороги на третьей версте недавно заложена. Перед знатным деревянным домом в два этажа и с бельведером находится у дороги знаменитый пруд с перевозом, и позади дома увеселительное место для прогулки с каналами, дорожками, храмами, беседками и прочее до залива, простирающееся и имеющий также при оном два деревянных загородных дома. Дача Обершенко, её императорского величества Александра Александровича Рышкина, Красною Мызой называемая, на четвёртой версте имеет по левой стороне дороги деревянный летний дворец, окружённый деревнею, в голландском вкусе построенную, садом и агленским лугом. Главный сад простирается по правой стороне дороги на 200 сажен. И от дороги до морского залива на одну версту отстоящего. Он и состоит в увеселительном саду в агленском вкусе, широкими рвами и многими островками, холмиками, домом для болов, круглым храмом, разнообразными домиками и беседками, качелями и прочим. Каналы снабжены плотами и прекрасными гондолами. Такажди находятся вон их пеликаны, лебеди, чужестранные утки. Одна часть леса составляет небольшой зверинец для красных зверей. Многие внечайные удивления, приводящие предметы, суть причину, что онный обыкновенно российским восклицательным названием ба-ба именуется. Дача княгини Екатерины Романовны Дашковой. Кир и Аново подле Баба -ба, простирается по большой дороге на 100 сажен и от Оны до залива. Она была смешанный болотный лес и приведена в нынешнее состояние самой Кнегинио без помощи архитектора или садовника, как в заложении, так и в точном исполнении всех предприятий. Знатные каменные строения составляют с флигелями открытый двор, до большой дороги простирающийся и прионный различными деревьями насаждённый. Под ле строений находится плодоносный сад с теплицами. Позади строений есть смешанный лес со знатным лугом, подле ручейка и знатных каналов, окружающих также небольшой остров с баней. В лесу идут прямые извилистые дорожки к морскому заливу, при котором находятся два каменные дома и между обоими главный вход. Бывшая мордвинова дача по правой стороне дороги подле Дашковой принадлежит ныне купцу Болину. Она имеет деревянный в два этажа высоты выстроенный дом с бельведером. Перед оным великие луга с двумя небольшими загородными домами и на стороне залива место для прогулки. Дальше по направлению к Араниенбауму по большой Петерговской дороге находились Деревянный загородный дом наследников Марии Павловны на Рышкиной по левой стороне дороги на возвышенной плоскости принадлежал сперва императорскому лечебнику Лестоку и подобный оному в близости находящийся на Рышкинском дому. Левинталь называется загородный дом и га-га российское восклицательное название. сад обер штальмейстера её императорского величества льва alexandrovicha на рышкино на шестой версте большой дороги по левой стороне дороги находится так как и в баба знатный жилой дом в два этажа с садом а по правой главный сад простирающийся до морского залива он и состоит в увеселительном лесу В Ваглинском вкусе, спродом храмом, великолепным китайским мандариновым двором, одним российским и одним голландским крестьянским двором, жилищем пустынника с беседками. Перед жилым домом находится столб, сооружённый в память императорского посещения. Сей увеселительный сад также беспрестанно открыт для публики. Дача вице-канцлера графа Ивана Андреевича Остермана на седьмой версте принадлежала с первой графу Сиверсу, а потом князю Потемкину. Она имеет по левой стороне дороги на скате возвышенной плоскости у берега залива, находящийся каменный дворец в два этажа высоты с четверостороннюю отсеченную башней. снабженную бельведером и боевыми часами. Главное строение соединено с каждой стороны помощью колоннады с отделенным флигелем. Позади дворца есть большой плодоносный и увеселительный сад с теплицами, оранжереейю, каналами, увеселительными домиками, беседками. На супротив По другой стороне дороги есть большой Агленский сад с каналами, прудом, гротами, водопадом, беседками. Все дострельные следующие мызы находятся по левой стороне большой дороги на возвышенной плоскости. Кой скат у берега расположен для прогулок или употреблен на передние сады. Бывший Чулкова загородный дом деревянный, имеет только малый сад и принадлежит купцу Бахерхорту. В саду покойного графа Брюса есть деревянный загородный дом с бельведером и большой сад в агленском вкусе, пашни, луга, огород, каналы, беседки, И особенно на острове в пруду, находящемся прекрасный большой дом для купанья, в коем потолки и стены расписаны живописью альфреска. Загородный дом графа Воронцова на 8 версте есть каменный. Вон нам, так как и в саду, есть разные увеселения. Дача графа Панина под Леворонцовой принадлежала сперва вице-канцлеру графу Никити Ивановичу Панину, потом князю Мещерскому, а ныне графу Петру Ивановичу Панину. Жилой дом есть деревянный и состоит из трёх зданий в один ряд, соединённых между собою колоннадами. Сад такой же, как выше описанный Остермановый. Мы за графа Чернышова имеет каменный дворец и кроме сего во всём подобна Паниновой. Деревня Лигово, принадлежавшая сперва князю Орлову, а ныне генерал-майору Буксгевдену, в 1 версту от левой стороны дороги имеет каменный господский дом с бульведером, садом и знатной водяной мельницей. Бывший Алсульфева загородный дом на 10й версте есть деревянный. И имеет по переди Оново цветник и луг, голландский великолепный и плодоносный сад. Мы за барона Александра Григорьевича Демидова на двенадцатой версте имеет каменный жилой дом с бельведером. По переди Оново на низком берегу голландский сад и луга, а позади Оново смешанный лес с содержанными воном красивыми зверьми. Загородный дом князя Ряпнина по левой стороне дороги на 17-й версте имеет агленский сад и деревянные строения совсем в китайском вкусе. Два китайские дома, соединены между собою длинной покрытой колоннадой. Главное строение имеет множество малых комнат с китайскими обоями, картинами, коврами, стульями, Постелями для вдохновения, фарфором, идолами, куклами. Меньший дом расположен для китайского домоводства, содержит кухню, печи, столовый прибор, людские покои. Я умалчиваю, заканчивают Георгий, а многих в части у меньших, части у меня не столь известных и частью не в столь хорошем состоянии, содержамых загородных домах. Великолепны должны были быть эти пригородные места в Екатерининское время. И грустно подумать, как скоро исчезло всё. В царствование Александра I более модными местами стали острова Елагин, Крестовский и Каменноостровский, особенно после постройки императором Елагинского дворца. В описаниях Петербурга всё реже встречаются упоминания о дачах по Петерговской дороге и на Неве. Всё чаще отмечаются новые дома на островах. За какие-нибудь четверть века уже исчезло многое, что напоминало дивное Екатерининское время. На берегу Невы в первой половине XIX столетия было ещё множество дач, из которых примечательнейшие барона Фридрихса, Молчанова, Дурнаво. Последнее в особенности отличается прекрасным садом, домом и группами статуй. Подлиню её старинный, как лес, сад и дача графа Кушелева-Безбородка. Сад чисто содержится и открыт для публики. У нём есть и излучистые дорожки, и каналы, и островки, и беседки, и мостики. В одном лиску, в круглом древнем храме, где 12 столпов поддерживают купол, стоит на пьедестале бронзовая статуя Екатерины II в видеце Велы, держащей в правой руке пук колосьев и в левой ключ. Эти чертоги и дачи созданы славным Екатерининским вельможей светлейшим князем Александром Андреевичем Безбородко. В саду есть высокие искусственные развалины в два этажа, похожие на обветшалый феодальный замок. Вы видите, что на них очень удобно можно всходить до самого верха, а то ли открывается прекрасный вид на Неву. на Смольный монастырь и на весь Петербург. На Каменном острове изящная дача принца Альденбургского, дача князя Василия Владимировича Долгорукова привлекает своим фасадом. Все здания дачи, расположенные по берегу Невы, в прекрасной аллее из лип и акаций, пленяют своей, так сказать, прозрачностью и лёгкостью. Все они деревянные. Вы видите домик готический, а подле него голландский, беленький с зелёными ставнями, там неаполитанская стеклянная галерея, тут греческие колонны. Вот красивая русская изба, а рядом с нею китайская пагода. Всего не пересмотреть. Перед нами Строгановский мост, соединяющий каменный остров с Выборгской стороною. У самой дачи графини Строгановой необыкновенно пышный сад, достойный быть царским и открытый для гулянья. В саду тёмные гроты, светлые беседки, зелёные холмы, задумчивые руины, смелые мостики. Всего же достопримечательнее древняя мраморная гробница, перевезённая в конце прошлого столетия из Греции. А вот Крестовский остров У самого моста находится павильон княгини Белосельской в саду, содержимом не очень старательно. Тут некогда были катальные горы и карусель, где на деревянных, оседланных конях вертелась молодёжь, вооружённая шпагами, на которые ловили кольца. Противоположный берег необыкновенно живописен. Там дача графини Лаваль с прекрасным садом. Рядом на берегу Красивая дача Обер-егермейстера Дмитрия Львовича Рышкина, где некогда гремела превосходная роговая музыка, удивлявшая иностранцев. Подле величественная Зиновьевская дача, окружённая садом, в котором так много липовых и каштановых деревьев. Дача эта ныне принадлежит господину Кожину. А на Рышкинской даче на Крестовском Граф Владимир Сологуб рассказывает. Летом Дмитрий Львович жил на Крестовском острове, и нас иногда возили к нему, как к дедушке и моему крёстному отцу. За столом служили целые толпы разолоченных арапов, блестящих ягирей и разных официантов. В саду играла знаменитая роговая музыка, оркестр звучности очаровательной, но мыслимы только при крепостном праве. Он состоял из 40 медных инструментов разных объёмов. Каждый инструмент издавал только один звук. 40 звуков разнородных, по трёх октавной лестнице с полутонами, как фортепианные клавиши, допускали модуляции во всех тонах и духовые, как бы воздушные гармонии. Такая живая шарманка с её эоловыми дуновениями внушала восторг. Но какова же была участь музыканта, имевшего по расчёту свистеть в неизменную дырку неизменную нотку. Рассказывают, что два члена этого диковиного оркестра попались в полицию. На вопрос, кто они такие, один отвечал: "Яна Рышкинский Ц". Другой отвечал: "Яна Рышкинский Фис". Ну и на Петерговской дороге В царствование Николая Павловича остались следы прошлого. Стояли ещё дачи Ага и Баба, принадлежавшие первой Льву, а вторая Обершенку Александру Нарышкину. Обе имеют огромные сады, пишет Бурьянов в 1838 году, широкими рвами, островами холмиками, гротами, храминами, мостиками, руинами, беседками, качелями, прудами, ручейками и зверинцами, где некогда содержались звери редких и драгоценных. Прежде сады эти были непременным местом воскресного гулянья публики петербургской. Ныне же они посещаются большей частью особыми, живущими на соседних дачах. Тут же была дача князя Щербатова, купленная в 1832 году и перестроенная. Теперь в ней помещается больница всех скорбящих. Ещё красивее была дача Мятлева на Вознаменское, где ещё в 1889 году существовало всё внутреннее убранство. Дача Владимира Ивановича Мятлева, говорит Пыляев, сохраняет характер отдалённой старины. В старом большом каменном барском доме, построенном архитектором Растрелли, по сичас целы остатки искусства и мастерства времён давно минувших. Благодаря усилиям владельца усадьбы здесь сохранились от забвения бесчисленное множество вещей, которые без того давно затерялись бы. Большой сад на даче Мятлива по сичас сохраняет характер французских пышных парков, разбитых по планам Ленотра. Вьются здесь излучистые дорожки, тянутся бесконечные перспективы, возвышаются на газонах площадки, где виднеются мраморные статуи, окружённые лабиринтом, составленным из фантастически перепутанных деревьев и кустов. На Аптекарском была дача княгини Лапухиной, живописно расположенная на берегу Невы и закрытая красивыми группами деревьев с красивым домом. На Каменно-Астровском проспекте в 1860-х годах Славилась дача князя Вяземского, которая, как пишет современник, отличается лёгкостью и оригинальностью постройки. Особенно замечательна воздушная пристройка в виде галереи с небольшой башенкой. Вся эта пристройка кажется кружевной и летом производит удивительное впечатление. Перед ней бьёт небольшой фонтан. В царствование Николая Павловича пользовались известностью ещё пригородные дачи. Рябови, дача графини Самойловой близ Павловска, постройка архитектора Александра Павловича Брюлова, осиновая роща графа Льва Шофа. Но не только у Петербурга были великолепные пригородные имения. Век Екатерины, пышный, роскошный, великолепный, оставил вокруг Москвы множество следов богатой аристократии и ее времени. Невозможно исчислить всех так называемых подмосковных сёл, достойных внимания. Не говоря уже об Архангельском, Кусково и Останкино, под Москвой всю первую половину XIX века ещё была в расцвете помещичья жизнь. По Владимирской дороге На шестнадцатой версте стояли великолепные Горинки, где с 1816 года поселился бывший министр народного просвещения граф Алексей Кириллович Разумовский. В подмосковном великолепном своем имении среди царской роскоши заперся он один со своими растениями. Дом и английский сад графа прекрасны, пишет современник. Богатство природы, собранное в теплицах и оранжереях, приводит в восторг. Невольно изумляешься, как частный человек мог соединить в нём многие годы столько сокровищ природы из всех стран света. Этот знаменитый Горинковский сад был устроен известным ботаником, профессором Стефани в последние годы XVIII века. В 1839 году в Горинках уже находилась придельная фабрика купца Волкова. Но дивный дом и сад ещё были не вполне разрушены. Павел Сумароков говорит: "Я отправился в Горинки, в прежде бывшую подмосковную граф Разумовского, где огромный дом, сад с прудами, оранжереями, беседками свидетельствует о роскошной жизни тогдашних бояр". Ещё в сороковых годах XIX века с редкой заботливостью содержался дом в Кузьминках. Помещик жил в нём и любил его. Бояре перевелись, пишет Павел Сумароков. И остался из них только один почтенный, добродетельный князь Сергей Михайлович Голицын. Он проводит лето в семи верстах от города на даче Мельницы, Кузьминки тоже. Местоположение плоское. Весьма обыкновенное, но искусство и полтора миллиона рублей превратили Кузьминки в прекраснейшую подмосковную. Князь пригласил меня туда на храмовый праздник 2 июля. Кареты, коляски тянулись рядами, нищие мальчики и девочки бежали рысью, умоляя о подаянии. Сворачили с большой дороги, и показалась чугунная решётка, За нею другой двор, другая решетка с бронзовыми украшениями, статуями, с княжеским гербом на воротах. Куча официантов стояла на крыльце, и в комнатах много гостей. Одни сидели на балконе, другие играли в карты. Дом дубовый, прибранный со вкусом и достоин великого внимания. Он и существует сто пятьдесят восемь лет. И Петр Великий часто бывал в нем устроенного. За обед поместились сто тридцать шесть посетителей. Все барское, богатое, вина редкие, плодов горы. Гремит музыка, и в окнах выставлялись шляпки, перья, бороды между ними. Не званых всех гостей было до пяти тысяч, и коляски, тележки, дорожки занимали все аллеи. Сады с пригорками, речками, беседками великолепно соединяются между собою и представляли тогда модное шумное общество. К вечеру вся зелень осветилась шкаликами, разноцветными фонарями, и фейерверк заключил празднество, похожее на царское, в уменьшенном размере. Очаровательная была до сих пор сохранившаяся дача Люблино. принадлежавшее Дурасову. Чудак помещик долго мечтал о бордене Святой Анны и наконец, добившись его, приказал на радостях архитектору построить дом в виде ордена Святой Анны с фигурой этой святой на крыше. Обменнее любино Мисс Вельмонт писала в октябре 1806 года, Опишу вам праздник, данный одним господином Дурасовым в честь княгини Дашковой. В его прелестнейшем поместье, лежащем в 17 верстах от Москвы. Этот маленький человек наследовал несметные богатства от отца, владевшего большими рудниками в Сибири, и имение, в котором он живёт, поистине можно назвать земным раем. Когда мы подъезжали к дому, Он представился нам в виде какого-то мраморного храма, потому что весь первый этаж его покоится на мраморных колоннах, за исключением одной только средней части всего здания, которая имела вид величественного купола. Потолок этой залы со сводами и украшен разными аллегорическими рисунками, и в дни торжественных приёмов она служит столовой. Всё общество было собрано под колоннами, фундамент которых состоял из мраморных ступеней, покрытых благоухающими и роскошнейшими тепличными произведениями и окаймлённых зелёным лужком, обсаженным деревьями и спускающимся к берегам реки. Со всех сторон этого очаровательного места представляются новые виды. плянящий взор своим разнообразием и счастливым сочетанием красок и теней. Тут видны и кусты, и рощи, луга и озёра, горы и долины, а там вдали блестящие золотоглавые купола московских церквей как бы заканчивают всю картину. Я не стану останавливаться на описании роскошного обеда, хотя всё было великолепно, как в волшебном замке. Выходя из-за стола, Мы разделились на группы и разбрелись по разным частям парка. Вечер снова соединил нас всех в театре. Это неизбежный принадлежности всякого сколько-нибудь замечательного поместья. На сцене и в оркестре появилось около сотни его собственных крепостных людей. И хотя между большойю и малою пьесами проплесали балеты, и всё сошло как нельзя лучше, Но хозяин рассыпался в извинениях насчёт бедности всей обстановки, которую он приписывал рабочей поре и жатве, отвлёкшей почти весь его народ. За исключением той горсти людей, которую успели собрать для представления. Однако сам и театр, и декорации были очень нарядны, а исполнение актёров весьма порядочное. В промежутках между слушателями разносились подносы с фруктами, пирожками, лимонадом, чаем, ликёрами и мороженым, а ароматические курения сожигались в продолжение всего вечера. Великолепны были и другие подмосковные: книги не сибирской, не балсиной Николая Никитича Демидова, отрада Орловых, Марфина, Салтыковых. До Машева, Болтина, Вязьемы, князя Бориса Алексеевича Голицына, Ольгова, Денежникова. Дальше от Москвы в центральных губерниях были столь же великолепные усадьбы: Рай-Семёновская Калужской губернии, той же губернии Троицкая, знаменитой княгини Дашковой, которая нежно любила и заботилась о своём доме. И вот я уже не дома со вчерашнего дня. писала княгиня брату и уже тоскую по моему Троицкому. Это чудное место, рассказывает мисс Вельмонт в 1805 году. Расположено посреди 16 деревень княгини Дашковой принадлежащих. Число домочадцев доходит до 200 человек. Множество земли занято фруктовыми садами и цветниками в английском вкусе. И среди них протекает прелестная речка, извивающаяся вдоль всего имения. Впрочем, Троицкая положительная равнина и своей прелестью обязана исключительно тщательной обработке и искусственным украшениям. Дом огромный, с флигелями с обеих сторон, соединёнными с верхним этажом балкона на железных столбах. Видите вы, по мере того, как мы приближаемся к дому заднего крыльца, длинный ряд зданий, окружающих луг со всех сторон и возвышающийся посреди них церковью. Все они составляют надворное строение, принадлежащее к замку, иначе бы легко могли бы принять их за маленький городок. Одно из них театр, другое манеж, третий больница, четвёртое конюшня, пятые, квартира управляющего и так далее. Боже мой, что за пустыня эта приёмная? И не мудрено, когда она служит проходной комнатой для целой толпы слуг. Угловатый стёпушка, моргающий из-под своего галстуха, примётся снимать с вас все верхние одежды, покуда Афанасий стаскивает с вас меховые сапоги. А тем временем Винцеслав, Максим, Кузьма, Веселкин, Василий, Кошан, Прошка, Антон, Тимофей и еще с десяток других разного цвета и разбора кидаются, чтобы провести вас в столовую и оттуда налево в обычную гостиную. Под вот этот портрет посреди комнаты над диваном муж Негине Дашковой, слывший красавцем в свое время. и скончавшийся на двадцать шестом году от роду. Вот эта дама с повелительным видом, с орлами вышитыми на ее горностаевом шлейфе Екатерина II. А напротив ее внук император Александр. У главной здесьней гостиной красуется огромный портрет Екатерины верхом в мундире. Кроме того, имеются ее портреты во всех комнатах. Троицкое в 1873 году ещё сохранило былою прелесть. Пётр Бартенев писал: "Великолепные покои целы. Из второго этажа ведёт громадное каменное крыльцо в парк. Оно поросло травою и мелкими деревьями. Парк не наглядной красоты. И в отдалённом углу его ещё возвышается на холму памятник Екатерине II". В Саратовской губернии, в Сердобском уезде, знаменито было Надеждино, где жил бриллиантовый князь Куракин. В великолепном уединении своём, говорит Вигель, выстроил он себе наподобие посещаемых им дворцов также нечто похожее на двор. Совершенно бедные дворяне за большую плату принимали у него должности главных дворецких, управлятелей, даже штальмейстеров и церемониемейстеров. Потом секретарь, медик, капильмейстер и библиотекарь и множество любезников без должностей составляли его свиту и оживляли его пустыню. Всякий день, даже в будни, за столом гремела у него музыка, а по воскресным и праздничным дням были большие выходы, разделение времени, дела Как и забавы, всё было подчинено строгому порядку и этикету. Изображения великого князя Павла Петровича находились у него во всех комнатах. В саду и роще там и сям встречались не весьма изящные памятники знаменитым друзьям и родственникам. Он наслаждался и мучился воспоминаниями о Трианноне и Марии-Антуанетте. Посвятил ей деревянный храм, и назвал её именем длинную ведущую к нему аллею. В глуши изобилье и пышность сквозь кое и являлись такие державные затеи отнимали у нас смешную их сторону. Где Карташов также описывает Надеждино в 1848 году. Встреченные с седым дворянским, мы пошли осмотреть внутренность дома. В комнаты вела отлогая лестница. В первой приёмной были на стенах четыре живописные картины, остатки прежде бывшего здесь богатого собрания картин, которые теперь находятся в Тверском имении. За этой комнатой расположен зал, с отделанными под серым мрамор стенами, украшенными полукуполами. Направо музыкальный зал и столовая с хорами. Налево из первого же зала гостиная, отделанная под жёлтый мрамор. В простенках перед высокими зеркалами стояли на мраморе японские вазы. Белая мебель переносила воображение лет за 50 назад. За ней следовала другая такая же комната, а далее довольно обширная спальня. Вступая по роскошному паркету зала, Чувствуешь обоняние чего-то требующего к себе уважения, не встречая, как нередко случается, очень ценных, часто весьма не к месту предметов моды. Здесь видишь во всём изящную, солидную простоту и забываешься. Вот, кажется, безмолвие зала тотчас нарушится съ въездом гостей. Пройдя широкий двор, мы вошли в сад. Прохладный Дремучий, где не видно голубого неба, все зелень и тень. По прямой широкой аллее мы дошли до круглой площадки, где находился прежде летний деревянный домик. От него тянутся лучами широкие аллеи, будто тоннели, проложенные в массе зелени, открывая в даль разнообразные картины, впечатление, какое они производят на зрителя. истинно очаровательная однообразие аллеи делает незаметным её далёкое притяжение между тем, там ярко освещённый предмет заканчивает чрезвычайно приятно эту тёмную перспективу и составляет живописный с ней контраст прежде здесь было много храминов беседок с названиями значений которых было особенно приятно И понятно князю. Здесь были просики, цесаревичи, нелидовой, антуанэттин, браницкой, ожидаемого наслаждения, милые тени, были дорожки удовольствия, жаркого любовника, постоянного друга, весёлой мысли, прихоти, верных любовниц, брата Степана, Петра Молчанова, усложждения самого себя. Теперь 1848 одни небольшие полянки, поросшие молодой осиной, указывают только места их. Уцелел лишь земляной курган, на котором по вечерам гремела музыка. В стороне слышались в то время песни, в тёмных аллеях мелькали группы молодых женщин, и всё оживлялось не присутствием лишь, но сочувствием владельца. Теперь мимолетный ветер шепчется с вершинами деревьев, а в тени ветвей тихонько пропоёт дяблик, да разве иволга бросит к небу свою песню, и всё смолкает. Дом надеждён ещё долго сохранялся после описываемого времени. Но вот несколько лет назад и он продан. Все вещи увезены, и многие из них уже перешли в руки антикваров. На юге России в первой половине XIX столетия ещё целы были дворцы елизаветинских вельмож и богатых помещиков. Великолепны были имения Разумовских, особенно Почеп и Батурин в Черниговской губернии. Фонгон, бывший в начале века в Почепе, рассказывает о нём. Он есть великолепное каменное здание необъятного пространства. Главным фасадом стоит к саду. С другой стороны, то есть со стороны двора, флигели его составляют при великий овал. За коями построены еще хозяйственные строения. Во всем вообще здании семеро ворот. Средняя часть дома, или главный корпус, который занимается самим графом, состоит из двух этажей. На погребах и имеет со стороны двора портик. Во всем фасаде двадцать пять окон, и я должен был пройти сто тридцать шагов, когда хотел смерить весь ряд комнат нижнего этажа главного корпуса. Особливо хорош там зал для балов и концертов, также и библиотека из пяти тысяч книг состоящая. Сад перед домом велик, расположен в голландском вкусе. И отделяется от противоположного луга, который нечувствительно возвышаясь, простирается до горизонта рекою судостью. Здесьний дом построен двадцать пять лет тому назад покойным фельдмаршалом графом Разумовским. План проектирован Деламотом, а произведён здесьнийм архитектором господином Яновским. Же, что столь огромное здание построено не там, где в одной отсюда версте, на другом конце почепа имеется другой графский же деревянный дом, в котором когда-то жил некто Аглинский купец Ухтерлани, находящийся и теперь ещё в свежей здесь памяти. Там местоположение совершенно романтическое. И сад сотворённый самой природой прямо в агленском вкусе. В особенности красивое имеет положение в этом саду при огромное каменное оранжерее. Сад сей называется Меншиковским, ибо место сие, как и Почеп, принадлежало в прежние времена князю Меншикову. В 30 верстах от Почепа было село Ивайтёнки. принадлежавшие генерал-майору и кавалеру Гудовичу. Приметным становится благосостояние, порядок и вкус владельца тамошнего сада. С великою приятностью возвышаются позади плодоноснейших полей, засеянных гречихой, молодые леса прекрасного чистого березняка. В долине близ самой дороги, где надо бы наехать по насыпанной высокой плотине, Видно, как бы сверху озеро с обножеством на нем островов, то украшенных мраморными урнами, то засаженных небольшими рощицами, группами, баскетами, клумбами и цветами. Около них плавают гордые лебеди, воспевая аркадскую песнь свою, и гуси с мысом доброй надежды. Чем далее идешь, Тем более обнаруживается приятностей и прелести всего места, около 8 вёрст в окружности и 250 десятин поверхностного содержания имеющим. Всё то, что только может быть украшено подражательным искусством. Она избрала себе в садовники самого владельца с его прямо швейцарского местоположения. Ибо он, как друг природы, как любитель прекрасного и возвышенного, соединяет в себе с глубоким познанием высокий вкус, дабы скромной рукою помогать только натуре и придавать ей принадлежащие по справедливости. Непрерывная разнообразность долин и гор, лесов, лугов и полей, прилесных видов и в задумчивость приводящих дорожек, водопадов, озёр, разных деревьев и растений североамериканских Строение различного рода и множества тому подобного доставляют страннику неутомимое упражнение. Не должно пропустить упомянуть о прекрасном китайском домике в саду построенном, который в особенности производит удивление тою верностью и точностью, с каковыми всё в нём сделанное занято от китайцев. Здесь привлекает на себя внимание каждая дверь, Самая лестница, каждое украшение, даже замки, мебели одним словом, всё как снаружи, так и изнутри. В одной из комнат все стены обложены лакированными с золотом досками, изображающими жизнь Конфуция. В другом садовом же строении сделана прекрасная русская баня с ванной, многими комнатами и со всеми принадлежностями. Музыка здесьняя, из шестнадцати человек состоящая и превосходно играющая, занимает также часть приятностей и вайтенкинских. Баклань село, принадлежащее к Почеповской графской экономии, лежало в двадцати пяти верстах от Почепа. Все то, что природа сотворила в Вайтенках, в малом виде и позволила искусству украсить. Найдёте вы в Баклании в виде большом, увеличенном. Здесь искусством сделано весьма ещё немного, но всё произведено природою. Надобно выехать на целый ряд высоких гор, коих вершины украшены лесом, а спереди на горе же видно превеличенственное здание, подобное рыцарскому из времён, протекших столетий. Оно построено не прежде, как лет пять тому назад, в подражании итальянским сельским около Рима домам, и весьма много сходствует с великолепным близ Москвы Дурасовским домом. Думать надобно, что при строении сего дома главную целью было то, чтобы из каждой его комнаты можно было видеть натуру в разных ее изменениях. Истинно рассматривающий взор наблюдателя не знает, на котором предмете ему остановиться. Повсюду видна чрезвычайно обильная многообразность и в обширном пространстве природы, и если б сюда привезть хоть самого Клода Ларена или какого-нибудь Берне, то и тот не вдруг бы решился, какой из предметов почтить самым лучшим. Сам дом имеет положение своё, На краю одной высокими деревьями оброшенной горы и из второго его этажа сделан выход на арках, по коему можно из комнат выходить в отверстую природу, и именно прямо на высокую гору, обделанную так, что представляет собой натуральный агленский сад. Другое имение графа Разумовского Батурин было еще прекраснее. Главное строение корпус, пишет один путешественник в 1805 году. Имеет три этажа и два по сторонам флигеля, соединённые с ним каменной оградой. В Батурине была такая страшная грязь, что мы видели подле самой нашей дороги увязшую в грязи не весьма малую лошадь, около которой стояли многие русские мужики и советовались, как бы её вытащить. Мы проехали мимо и на самом уже выезде из Батурина видели деревянный дом, в котором жил покойный Фельт Маршал. Впереди перед домом завалом, на котором поставлены десять пушек, виден прибедный луг, который, возвышаясь, закрывает весь прочий вид, а с другой стороны дома сад из фруктовых деревьев. В новопостроенной в 1805 году церкви положено тело покойного фельдмаршала, которого он тогда ещё неосвещённую за 4 месяца перед своей кончиной нарочно смотреть ездил. Там поставлен над ним монумент в 8000 рублей. А его тени, прежде принадлежавшим графу Разумовскому, а ныне князю Николаю Васильевичу Рипнину, фон Гун в 1805 году писал: Здесь созидается целый свет, и все в новейшем вкусе по планам господина Менеласа, а производит строение здесьний архитектор Годегарт, и не более, как в три года почти уже привел к концу. В середине построен главный корпус в два этажа. На правой и левой стороне оново в полуциркуле. По три павильона, напротив павильонов стоят два превеликих каменных строения для служителей, тут же конюшни и сараи. Каждый павильон сам по себе большой дом. Река Суна составляет здесь обширный залив, простирающийся на многие вёрсты и примыкающий к Яготину во всех местах, так что с другой небольшой речкой делает почти весь Яготин островом. Перед главным домом заводит теперь граф Аглинский сад. Андрей Глаголев, посетивший Яготин в 1823 году, рассказывает: Мистечко Яготин стоит при большом озере, имеющем около 5 вёрст длины и от 2 до 5 ширины. Прекрасное местоположение Яготина, открывается с полтавской стороны уже по прибытии в самую Слободу и производит такое же действие на приезжающего, как и великолепная декорация в театре при открытии занавеса. Самою расположение княжеского дома с флигелями и садом есть игра прихотливой фантазии архитектора. Дом отделяется от озера цветником и стоит против острова, покрытого густым лесом. Флигели, состоящие из отдельных домиков, выдаются уступами на зелёную площадь двора. От них, проведены через сад аллеи, направленные к тому же острову, как к центру и основанию всей перспективы. План этот, кажется, есть подражание неподвижной сцене древних театров. которая обыкновенно представляла городские улицы и строилась по расходящимся линиям, имевшим точку зрения в оркестре. Правая сторона сада состоит из аллей, вьющихся в разных направлениях, левая покрыта дикой рощей. В библиотеке хранится в нарочно устроенном ковчеге письмо, в котором удручённый болезнью старец, фельдмаршал князь Лепнин приносил верно подданническое поздравление по случаю вошествия на престол государя императора Александра Первого и высочайший рескрипт монарха, изъявляющего внимание к заслугам мужа, прославившегося на поле бранным и на поприще дипломатическом. Из рукописей достопримечательна записка путешествия графа Бориса Петровича Шереметьева в Италию. В тысяча восемьсот девяносто седьмом по тысяча семьсотый год недалеко от Еготина была тепловка, бывшее имение графа Петра Васильевича Заводовского. Граф Разумовский в тысяча восемьсот пятом году, общие с архитектором господином Минеласом, избрали здесь прекраснейшее место, на котором по желанию господина министра Заводовского должен быть построен. Новый дом. В Черниговской губернии на берегу Десны было другое великолепное имение графа Румянцева Вишенки. Румянцев приобрёл их в 1767 году и вскоре приступил к устройству дворца. В 1769 году управляющий его князь Пётр Мищерский писал графу: "Дом снаружи начали красить. И картин, что над дверями будут шесть уже отделаны, а остальные пять еще не зачинены. В галерее у на стены рамы обтянуты и пишутся. Вкус письма его и как под кровлю корни с подвесами окрашену поваю, а пропацию вашего сиятельства иметь будут. Только жалко о медленной работе. Цветник один хорошего вкусу почти совсем отделен. А и другой отделывается ж. У Румянцева был еще великолепный дворец, полный богатств. В Качуровке Глуховского уезда великолепный теперь погибший готический замок в Ташани. Ныне князя Александр Константиновича Горчакова. Дворец в Гомеле. Княгини Паскевич и еще множество именей. В 1700. В шестьдесят седьмом году императрица подарила Гомель герою Задунайскому. В тысяча семьсот восемьдесят пятом году старый дом бывшей черторыских был разрушен, и на месте его начали воздвигать великолепный каменный дворец, достойный великого имени нового помещика. Этому дворцу, который стоил миллионы, было предназначено служить для России. Едва ли не единственным и уж, конечно, лучшим образцом венецианской архитектуры. Главное здание остаётся доныне неприкосновенным. В последнее время, 1848 год, приделана к нему с одной стороны четырёхугольная башня, которая соединяется с главным корпусом прекрасной крытой колоннадой, с другой же круглая эспланада. Откуда открывается единственный вид на неизменную окрестность по ту сторону сожа. На юге знаменита была и Качиновка, Черниговское имение известного мецената, помещика Торновского. Здесь часто гостили Штернберг и Глинка. Первое впечатление было в пользу владельца, говорит Михаил Иванович Глинка о Качиновке. Подъезжали к поместью с нескольких сторон по стройным аллеям из пирамидальных тополей. Дом большой, каменный, стоял на возвышении. Огромный, прилесно раскинувшийся сад с прудами и вековыми клёнами, дубами и ясенями величественно ласкал зрение. Но, осмотрясь, удивление уменьшилось. Дом был как будто неокончен. Дорожки в саду недоделаны, Был у владельца и оркестр, не дурной оркестр, но не полный, и духовые инструменты не все исправны. Даже управляющий оркестром, первый скрипач Михаил Калиныч, был несколько тук на ухо. За обедом подавали несколько блюд, но повар, вероятно, был недоучен. В Черниговской губернии находилось и Панурово, близ Стародуба. Деревня со старым большим домом, Со старым регулярным садом, к которому примыкает дикая обширная роща. Вообще прекрасное её местоположение, живописные вокруг виды, которыми любуетесь вы из окон дома, из проспектов аллей, из теней павильонов, прибавьте к этому очаровательность духовой музыки, которая сливает сладкие тоны свои с тихим шумом деревьев, другую инструментальную, которая гремит в пространстве залы. Наконец, в Полтавской губернии были известные Деканько, Кочубея, Очкина, Судиенко, в Киевской Корсунь, Лопухиных, Белая церковь графини Браницкой. Много ещё других чудных имен славилось в России в прежнее время.